Примечание к главе двенадцатой. В гавань победоносного города, называемую Английским портом. Имеется в виду главный город Мальты Валетта или Лавалетта, основанный в 1566 году и названный в честь Жана Паризо де Ла Валетта. Годы жизни около 1494-1568, великого магистра Мальтийского ордена, под руководством которого Мальта выдержала осаду превосходящих турецких войск и флота в апреле-сентябре 1565 года. Возможно, поэтому Валетта и названа здесь победоносным городом. Валетта расположена в глубоком заливе на северо-восточном берегу острова на полуострове Скиберас, который делит этот залив на две бухты. Берберийскими флагами. Берберы – берберийцы, общее название туземных племен, населяющих территорию Марокко, Алжира, Туниса, Триполи и оазисы Сахары. Не стану говорить о великолепных укреплениях, делающих Мальту неприступной. Мальтийские укрепления — это комплекс нескольких отдельных замков, фортов и крепостей и прикрывающих их внешних укреплений. В основном все они были построены итальянскими и французскими инженерами в середине XVI, конце XVII веков. Даже в XX веке эти укрепления, защищающие Валету не только с моря, но и с суши, считались неприступными. Кофарелли который посетил их вместе с Бонапартом и французскими офицерами, удивленными своей легкой победой. Кафарели Дю Фольга Луи-Мари-Жозеф годы жизни 1756-1799 французский генерал начал службу в королевских войсках В 1792-1795 годах был уволен из армии как роялист. Затем участвовал в войнах республики, в том числе в египетской экспедиции Бонапарта, несмотря на то, что у него была ампутирована нога. Умер от раны при осаде крепости Сен-Жан-Дакар. Наполеон Бонапарт, годы жизни 1769 1821. Французский государственный деятель и полководец, реформатор военного искусства. Во время революции генерал республики в ноябре 1799 года совершил государственный переворот и, формально сохраняя республиканский образ правления, получил всю полноту личной власти, установив так называемый «режим консульства». В 1804 году стал императором под именем Наполеона I. В апреле 1814 года, потерпев поражение в войне против коалиции европейских держав, отрекся от престола и был сослан на остров Эльба в Средиземном море. Весной 1815 года ненадолго вернул себе власть. В истории этот период называется 100 дней» но, потерпев окончательное поражение, был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где и умер. В ходе своей египетской экспедиции Наполеон Бонапарт не пожелал оставлять в тылу форпост противника. 9 июня 1798 года его корабли приблизились к берегам Мальты – А уже 12 июня, благодаря предварительному сговору с рыцарями-французами, он занял остров после слабого сопротивления и вступил в Валетту, подняв там французский флаг. Население Мальты, недовольное властью мальтийского ордена, приветствовало французов как освободителей. Рыцарям было предложено присоединиться к армии Наполеона или отправиться на континент. Около 50 из них образовали так называемый Мальтийский легион. Однако в 1800 году, после длительной осады, адмиралу Нельсону удалось отнять Мальту у французского гарнизона и остров перешел во владение Англии. Нечто вроде барьера, преодолеть который можно было лишь на манер Жана Барта. Барт Жан, годы жизни 1650-й, 1702. -й. Французский военный моряк, Гарсар, прославившийся смелыми операциями против морской торговли Нидерландов и Англии, получил дворянство от короля Людовика XIV и был назначен командующим эскадрой. Обычным его боевым приемом был абордаж, прославился он и как мастер прорыва вражеских блокад. Арабский нищий, не знавший ни итальянского, ни мальтийского языка. Мальтийский язык. Имеется в виду выговор уроженца Мальты, острова в Средиземном море, расположенного между Сицилией и Африкой, из 1800 года, принадлежавшего англичанам. Население острова состоит из потомков арабов и выходцев из европейских стран, в основном из Италии. Говорят мальтийцы на одном из диалектов арабского языка с примесью латинских и итальянских слов. Уроженки Сицилии, с первого взгляда вы узнаете этих дочерей Греции. Сицилия – самый большой остров в Средиземном море, отделен от Апеннинского полуострова узким Мессинским проливом. На протяжении своей истории многократно подвергался завоеванию и колонизации. Во время действия повести входил в состав королевства обеих Сицилий, ныне принадлежит Италии. Война между Англией и Францией продолжалась... Война между Англией и Францией началась в феврале 1793 года, когда французское правительство объявило ее Великобритании в ответ на недружественные действия британского правительства, обеспокоенного усилением своего соперника на континенте. Англия присоединилась к первой антифранцузской коалиции европейских держав и в дальнейшем воевала с Францией в основном их руками, предоставляя им военные субсидии. Победы Франции в войнах с первой, 1792-1797 «Англия», «Австрия», «Пруссия», «Испания» и ряд итальянских государств, и второй, 1798-1799 «Англия», «Австрия», «Россия», «Неаполь», «Турция», антифранцузскими коалициями заставили Англию пойти на мирные переговоры и заключить в 1802 году так называемый «Амьенский мир с Францией». Однако уже в 1803 году борьба возобновилась, и Англия оставалась в состоянии войны с Францией до первого отречения Наполеона в 1814 году и затем в 1815 году вплоть до его окончательного падения обратились к албанцам, этим швейцарцам Греции, продававшим свое мужество и кровь могучим державам Южной Европы. Швейцарцы в средние века служили правителям Европы в качестве наемных войск, отличавшихся высокими боевыми качествами, подобно швейцарцам, Албанские наемники в XVI-XVII веках служили в европейских армиях, составляя отряды легкой кавалерии. Из них в XVIII веке набирались также отдельные части турецкой армии. Некий французский эмигрант, преданный Бурбоном. Французская революция, ее преобразование и обострившаяся в стране классовая борьба вызвали массовую эмиграцию, в основном дворян, Многие из них были военными и сражались против республики в рядах эмигрантских формирований или поступали на службу к державам коалиции. Бурбоны – французская королевская династия в 1589-1792, 1814-1815 и 1815-1830 годах предложил государственному секретарю по военным делам свои услуги. Таково было официальное название должности военного министра в Англии в 18-19 веках. В 1805, 1806, 1807, 1809 и 1809-1812 годах эту должность исполнял видный английский государственный деятель и дипломат Роберт Стюарт, годы жизни 1769-1822, в те же годы он был министром колонии, а в 1812-1822 годах министром иностранных дел. Намереваясь отправиться в Грецию и на архипелаг, архипелаг или греческий архипелаг, острова Эгейского моря, восточной части Средиземного моря, а также название самого этого моря в средние века сформировал солидную воинскую часть из немцев, славенцев, греков архипелага и жителей Смирной. В Великобритании до начала XX века не существовало всеобщей воинской повинности, и армия пополнялась за счет наемников и добровольцев. В числе наемников было много иностранцев, составлявших целые части, которые в полном смысле слова покупались английским правительством у тех или иных государств в частности у многочисленных немецких владетелей. Словенцы – южнославянский народ, родственный хорватам и сербам, заселяющий северо-западную часть Балканского полуострова, в настоящее время проживает в основном на территории Республики Словения. Смирно, современный Измир, турецкий город и порт в Малой Азии, на побережье Эгейского моря. Получил германское имя Фрохберг – По-немецки «Фрохберг» означает «веселая гора». Испробовали на солдатах дисциплинарные порядки своей страны, и людей самых свободных в мире после арабов в Великой пустыне принялись три раза в день муштровать на прусский лад. Немецкие армии в XVIII, начале XIX века и прежде всего прусская отличались строжайшей педантичной дисциплиной, за малейшие проступки полагались суровые телесные наказания – Большое место в них часто в ущерб обучению боевым приемам занимали шагистика и строевая подготовка. Великая пустыня, вероятно, имеется в виду Сахара. Разместили в казармах форта Рикозолий, который расположен на остром выступе суши и вместе с находящимся напротив него фортом Святого Эльма контролирует вход в Большую Гавань. Форт Рикозолий... Расположен на восточном берегу бухты Большая Гавань при слиянии ее с морем напротив форта Святого Эльма. Форт Святого Эльма – одно из главных укреплений Мальты, построено рыцарями в первой половине XVI века на конечности полуострова Скиберас, на котором расположена Валетта, и прикрывает с моря город и вход в Большую Гавань. Во время осады 1565 года, после жестокого и длительного бомбардирования, был взят турками, но вслед за снятием осады разрушенные укрепления были восстановлены рыцарями. Святой Эльм, или Эразм, епископ провинции Кампания, Италия, исцелял больных и покровительствовал роженицам, замучен во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане в IV веке. День его памяти – отмечается церковью 2 июня. Большая гавань – бухта на северо-востоке Мальты, расположенная восточнее полуострова Скиберас. Там размещены многие сооружения Мальтийской военно-морской базы. Этих медведей Пелопоннеса. Пелопоннес – полуостров на южной оконечности Греции, соединенный с ее материковой частью узким Каринфским перешейком. На Пелопоннесе – находятся известные исторические места – Спарта, Коринф, развалины Олимпии, Микен и другие. Вцепились им в горло словно львы, в гладиаторов, брошенных на арену цирка. Гладиаторы – специально обученные рабы, которых в Древнем Риме принуждали на аренах цирков биться с дикими зверями и друг с другом. Зрелище гладиаторских боев было любимым развлечением римской толпы. Войска под командованием генерала Вуга двинулись к форту. Сведений о Вуге найти не удалось. Словно в круге Дантова Ада, воздух форта Рикозолли полнился криками и стенаниями. Дантов Ад, смотрите примечание главе 3, разделен на девять кругов, и в каждом из них казнят грешников, собранных соответственно их преступлением. За самые тяжкие грехи казнят в последних кругах. Из вечной тьмы ада раздаются душераздирающие звуки, скрежет, стоны, грохот, лязг металла, завывание ледяного ветра. Приговоренных снова увели в тюрьму и ночью переправили во Флориану. Флориана, южное предместье Валетты у основания полуострова Скиберас, имеет самостоятельные укрепления, построенные в середине XVII века по проекту итальянского военного инженера Пьетро Пауло Флориани, в честь которого оно и названо. Нависающий над ним бастион. Бастион – Долговременное оборонительное сооружение, обычно в форме пятиугольника, которое воздвигалось в углах крепостной ограды для флангового обстрела пространства перед нею. По остальным сторонам располагаются казармы и глассисы. Глассис – Земляная, пологая, в сторону противника насыпь впереди наружного рва укрепления крепости. Служит в качестве прикрытия стен от артиллерийского огня и защиты передвижения осажденных вне этих стен. Расставленные у ворот бастионов Святого Луки, Святого Иакова и Святого Иосифа. Многие фортификационные укрепления Мальты носят имена персонажей Нового и Ветхого Завета, а также христианских святых. Это был умный, хитрый грек, современный Улис. Улис в греческом произношении «Одиссей» в античной мифологии царь легендарного острова Итака, один из участников похода греческих героев на Трою, главный герой поэмы Гомера «Одиссея», в которой описаны его приключения и странствия во время возвращения домой после Троянской войны. Славился своей мудростью, хитростью, изворотливостью и отвагой. Его имя ассоциируется с ловким, изобретательным человеком. С первым ударом колокола собора святого Иоанна, после обоснования ордена иоанитов на Мальте 1530 год и переноса его административного центра в Валету 1571 год, там началось строительство новой монастырской церкви по проекту мальтийского инженера Кассаро, Церковь, освященная в 1578 году, выросла впоследствии в целый комплекс, известный как Собор Святого Иоанна. Помимо здания, собственно, церкви, он включает в себя Ризницу, 1598 год, Молельню, 1603 год, два склепа, один из которых является гробницей великих магистров, три лоджии, 1736 год, музей и церковный двор. Необыкновенно простое архитектурное решение внешнего облика собора резко контрастирует с роскошью его внутреннего убранства. Святой Иоанн, Иоанн-Креститель или Предтеча, ближайший предшественник и предвестник Христа, пророк, инициатор обряда крещения, который он совершил и над Иисусом, за обличие грехов иудейского царя Ирода был заключен в темницу и там обезглавлен. Приказал взводу солдат тихо подняться на платформу укреплений. Платформа здесь, деревянный настил, на котором устанавливались артиллерийские орудия в крепости, необходим был для повышения точности стрельбы. Эти клефты досели вольные словно орлы своих гор. Клефты – греческое «разбойники». Самоназвание греческих горных пастухов, боровшихся с турками. Это слово стало нарицательным именем борца за свободу Греции устроив пороховой привод, который вел к пороховому погребу. Пороховой привод, принятый от XIV до XIX века, способ поджигать взрывной заряд. От заряда насыпается дорожка пороха на расстоянии нескольких метров. Порох поджигается, огонь бежит по указанной дорожке, а подрывник должен успеть спрятаться, пока огонь не дойдет до основного заряда. Увидели вытащенную на берег спиронару. Спиронара – легкое парусное судно бассейна Средиземного моря. Убаюкиваемый колыханием ионических волн, то есть волнами Ионического моря, центральной части Средиземного моря между Балканским и Апеннинским полуостровами и островами Крит и Сицилия, соединено проливами с Адриатическим и Теренским морями. Канонерская лодка – Небольшой парусный или грибной военный корабль с артиллерийским вооружением предназначался для действий в прибрежных районах моря или реках. Впервые появился в XVIII веке. Третье ядро попало в кабестан кабестан лебедка с вертикальным валом для выбирания якорных и швартовых канатов. Шлюп – в XVIII-XIX веках небольшой трехмачтовый корабль с прямым парусным вооружением, Предназначался для разведывательной, сторожевой и посыльной служб, а также для дальних экспедиций. Пушки возвратились на свои места. На парусных судах пушки стояли на подвижных лафетах. Для стрельбы их выкатывали так, чтобы дула выходили из -за орудийных портов. В обычном плавании пушки откатывались вглубь судна и крышки портов закрывались. Конец примечаний, главе 12.